Глава тридцать Вылазка. «Ты предлагаешь им помешать?» Поднял я голову и посмотрел на стоявшего передо мной гордо. «Но как?» «Да как?» Добавила стоявшая рядом Марика. «Нас темные твари не подпустят к своему лагерю. Что мы можем сделать? В чистом поле нам не справиться с Эниндрой. А вот за стенами у нас остается шанс. Позвольте заметить, ваше величество, что вы не совсем правы!» дипломатично заметил Горд. «Мы вполне способны потрепать его войско, если собрать магов и хорошо подготовиться. Тем более, нам предлагают свою помощь многие маги Эникеи и Барриуса. А конкретно?» — покачала головой Марика. «Что ты предлагаешь сейчас? Собрать небольшой мобильный отряд магов и через портал отправиться прямо в лагерь врага. И устроить диверсию». У меня есть кое-какие мысли. Мы можем существенно задержать пополнение армии и Ниндры, а при удачном раскладе закрыть портал. Мы с Марикой переглянулись. Немного ты берешь на себя. Невольно поинтересовался я. Ты уверен в своих словах? Уверен, кивнул Горд. Я уже не молод и привык отвечать за все сказанное. Что же? Марика вопросительно посмотрела на меня, и я кивнул. Пусть будет так. Только мы с мирным. Пойдем с вашим отрядом». «Это исключено, ваше величество!» Растерянно смолился Горд, видимо, не ожидавший подобной реакции. «Почему?» «Вы нужны, Ниндре! Если наш план провалится, то вы окажетесь в его руках! И тогда мы обречены!» Я невольно был вынужден согласиться с аргументами старого мага. «А кто тогда поведет отряд?» Недовольно осведомилась Марика. «Только не говори, что это будешь ты!» «Нет!» покачал головой Горд. «Я стар для этого, но у меня есть несколько толковых учеников. К примеру, Хорди». «Почему нет?» — подумал я. Знавал я этого Хорди. Черноволосый смазливый парень с постоянной улыбкой на губах. Молодой да ранний, но талант большой. Горд в ученики просто так не берет. «Ты доверишь поход такому молодому магу?» — удивилась Марика. «Он достойный маг!» — возразил Горд. «Разве я когда-нибудь давал повод усомниться в своих словах?» «Я когда-нибудь вводил вас в заблуждение, ваше величество?» «Да нет, не припомню», — смутилась Марика. «Тогда поверьте мне и в этот раз». «Хорошо, пусть будет так», — подвел я итог разговора. «Когда вы намерены отправиться?» «Завтра вечером, ваше величество», — ответил маг. И «Я еще взял на себя смелость пригласить всех тех, кто хочет помочь в борьбе темных гномов против ининдры. «Завтра они будут в гноле, и тогда я не завидую тёмному богу!» «Что ж, мы тебя больше не задерживаем», — заключила Марика, и город покинул нас. «У него получится!» — повернулась ко мне она. «Я знаю. Мне оставалось лишь пожать плечами. Что я мог ответить?» «Вообще, последнее время я чувствовал себя очень неуютно. Знаете, такое непонятное предчувствие катастрофы. Не грусти, Мирн!» Я почувствовал, как гибкие руки обвивают меня сзади и девушка прижимается к моей спине. «Мы справимся. Ничего у Ининдры не получится. Не сомневаюсь», — произнес я, покривив душой.